Мы воспользовались передышкой, но облегчения она не принесла, так как выявилась новая проблема. Ошеломленный Ярослав сел, наконец, потребовал объяснения. Что тут у вас происходит? Я немного пропустил, потому что только что пришел, к тому же поддавший, и никак в толк не возьму, то ли я совсем пьян, то ли вы все тут спятили. Слушайте, неужели в самом деле столярок немного того? Не немного, а совсем, с концами. — Чтоб мне лопнуть! — Ярослав и вовсе одурел. — А кто его прикончил? — Пан Ярок? Вдруг спохватились мы. — Так вас не было с утра на работе? Ярослав смутился. — Да вот именно, что был, как же это? — Ну, официально вроде было, а неофициально, наоборот. Просто вышел тебе потихоньку, когда Ирена зашла в кабинет начальства. И вот теперь не знаю, как быть, признаться или нет. — Ты что, не записался в журнал выходящих? — Ясно, не записался. Что делать, холера? Янок посоветовал. Если за это время ты в городе никакого преступления не совершил, тогда лучше признайся. Ничего не украл? Украсть-то не украл, но... Прокрутил одно дельце. Вот и отлично. Раз тебя не было, ты не мог приступнуть Тадеуша, то есть того, придушить. У тебя есть алиби? Но ведь для этого нужны свидетели. Конечно, а у тебя их нет? С кем же ты проворачивал дельце? Да с одним таким. Он ни за что не признается. Ну, тогда плохи твои дела. Дельце-то хоть до конца прокрутил. До конца холера ясная и даже деньги получил. Ну-ка! Обрадованный Лешик сорвался с места. — И только сейчас говоришь об этом. Пять сотен до получки. Спятил и отчать не банк, а грабил. Максимум две. Сторговались на двух с половиной. Осчастливленный Лешик спрятал деньги и с сомнением покачал головой. — Может, тебе и в самом деле лучше не говорить? Выяснят же они когда-нибудь в конце концов. — А как думаете, кто это мог сделать? — И тут мы смогли вернуться к главному событию дня. Хаотично вводя Ярослава в курс дела, мы стали высказывать разные предположения, одно глупее другого. Возвращившийся с Янушем капитан прервал наши инсцениации и выстрелил Ярослава из комнаты. По лицу Януша было видно, что он очень доволен и уже подружился с капитаном. Ну что ж, начнём всё сначала, сказал представитель власти, опять усаживаясь на место Витольда. Я обратился ко мне: так кто же в конце концов подкрыл преступление, вы или этот пан? — Януш, ведь и вы же слышали. Он пошел по делу в конференц-зал и обнаружил там труп. Но поскольку все это еще раньше обсуждалось во всех подробностях... — Минутку! — перебил капитан. — Что обсуждалось? — Да преступление же. Еще при жизни Тадеуша покойник сам принимал участие. — Стоп! Ничего не понимаю! — рассердился капитан. — Придется, видно, вести допрос по всем правилам. Если ваши показания будут записываться, наверняка постарайтесь говорить яснее. Даже если мои показания будут высечены молотком на каменной скале, они не станут яснее. Слишком все это глупо. Нормальному человеку трудно поверить. Видно, придется рассказать вам все с самого начала, как вы только что сами предложили. Нелегкое дело знакомить представителей следственных органов с фортелями моей буйной фантазии, но труд не пропал даром, ибо в ходе объяснения мы сделали множество ценных открытий. Прежде всего, нами было установлено точное время обнаружения трупа. Оказалось, что перед выходом Янушей из комнаты Янок включил радиоприемник, желая послушать какую-то передачу, и, посмотрев на часы, прикинул, сколько еще до передачи. Когда он смотрел на часы, на них было десять минут второго. Януш вышел не сразу после включения радио. За это время Янок успел нарисовать двенадцать кружков разной величины. Порассказывая об этом, Янок устроил целое представление, воспроизводя все свои действия. Вот он встал, включил радио, вот посмотрел на часы, сел, вот он рисует кружочки. И Янок охотно еще раз один за другим изобразил кружочки, а все мы сосредоточенно наблюдали за ним. Думаю, еще никто никогда не наблюдал с большим интересом за изображением деревьев на плане обустройства нового городского микрорайона. С помощью вышеупомянутых двенадцати кружков мы неопровержимо установили, что Януш вышел из комнаты в тринадцать-тринадцать и буквально тут же сделал свое чудовищное открытие. Не так просто было соотнести время с живым Тадеушем. Мы помнили, что Лешек вернулся из города как раз тогда, когда звучало хейнал, а он, как известно, передается по радио ровно в двенадцать. А в полдвенадцатого Едвига спрашивал у меня, который час. Покойный столярок скандалил в нашей комнате по поводу своей смерти между вопросом Едвиги и возвращением Лешика. Теперь и мне пришлось устроить представление, хотя и не столь завлекательное, как у Янека. Я вспомнила, что в тот момент трудилась над очень сложными откосами. Пришлось их достать и выставить на всеобщее обозрение, после чего мы пришли к выводу, что в последний раз видели Тадеуша живым около... Одиннадцати сорока пяти. Значит, около полутора часов, задумчиво произнес капитан. Как такое могло случиться, что больше часа в вашей конторе лежал труп, и никто этого не заметил? Лежал тихо, в глаза не бросался, так же задумчиво промолвил Лешик. Тоже мне остряк. Пришлось объяснить капитану, что конференц-зал — место уединенное, как правило, пребывает пустым, и нам там делать нечего. В зал мы набиваемся лишь в тех случаях, когда созываются техсовет, проходит обсуждение проектов или ведутся переговоры с инвесторами. Но еще в зале уединяются сотрудники, когда надо переговорить с глазу на глаз. Так что бывают дни, когда в конференц-зале с утра до вечера дым стоит карамыслом, и бывает и так, что под целым днем туда ни одна душа не заглядывает. И если бы Янушу не понадобились вдруг положения противопожарной охраны, вполне возможно, что преступление было бы обнаружено лишь на следующий день, во время утренней уборки помещения. — Так может, оно и к лучшему, что я нашел труп? — вслух размышлял Януш. — Сделай это, пани Глебова, кто знает, не было бы у нас сейчас двух покойников. — Конечно, лучше, — не сомневался капитан. Следующим нашим открытием стал факт пропажи с доски объявлений, написанных Яноком в воззвании. Нет. Уверили мы следователя, руководителя мастерской их не срывал. Зинон терпеть не мог наших дурацких выходок и считал ниже своего достоинства срывать как наши идиотские объявления, так и прочую вывешиваемую нами итерунту. И здаже четверых их никто не снимал. Наверное, это сделал Владя, предположил Янек. Мы выдвинули против него обвинение, что он удавил тадаушек крутыми яйцами. Не мог же он принять всерьез яйцами не яйцами, а... когда тебя обвиняют в смерти коллеги, нет, Владя бы еще гвоздями прибил наше объявление. Будет повод немного пострадать. Не знаешь, какой он? Тогда уж скорее сбигнив. Его с самого начала возмутила наша выдумка. А я вам говорю, это сделал сам убийца, — решительно заявил Лешек. Он сам тебе это сказал? Ехидный поинтересовался Януш. Лешек с презрением взглянул на него. Думать надо по-нове. Вот этим. Он выразительно постучал себя по лбу. Бумажки сорвал тот, кто был в этом заинтересован. Зенон заинтересован, это точно, но он скорее себе руку отрубит, чем прикоснется к такой мерзости. А узбышка в последнее время какие-то неприятности ему не до наших глупостей. Остальные же скорее сами чего-то довесят, а не сдерут. Значит, только у убийцы было в этом интересно. Но вот какой, не знаю. Но、ну, уж вы придумаете, презрительно бросила я. Лешь к немедленно парировал. Где мне с вами равняться? Вот если вы придумаете, так уж только держись. Такие вот разговорчики велись в нашей комнате, а их тон совсем не напоминал официальную атмосферу расследования. А капитане мы как-то забыли. Он не мешал нам высказываться. Время от времени кое-что уточняет для себя и внимательно за нами наблюдал. Воспользовавшись паузой в нашем разговоре, он вежливо поинтересовался: "А как вы думаете, почему убили пана Столлярика?" Не было ли у кого особых причин сделать это? Мы молча уставились на него, потому что ответить на поставленный таким образом вопрос было очень непросто. «Да вот у пани и Анны была причина, — наконец, — отозвался Лешик, ехидно поглядывая на меня. Какая же, — возмутилась я, — как это какая? — Да чтобы убедить всех в своей способности ясновидения, чтобы, как это говорится, чтобы имя свое оставить в веках. В веках останется жить ваше. Вряд ли среди наших современников... — Найдется второй такой кретин, — разозлилась я. — Нужно быть последней идиоткой, чтобы задушить Тадеуша после того, как я сама же выдумала, что он будет задушен. Теперь не знаю, что бы дала, лишь бы его воскресить. — Почему? — резко спросил капитан. Я спохватилась, слишком много сказала. Главное доказательство моей невиновности, причину, в силу которой я желала Тадеушу долгих лет жизни и всяческих успехов, мне следовало тщательно скрывать от следствия. Выявить ее я не могу ни за что на свете, поэтому я молчала, а мои соседи по комнате, будучи немного в курсе моих контактов с покойным, смотрели на меня с сочувствием и любопытством, но капитан ждал ответа. «Он работал над коммуникациями для моего проекта», — ответила я, подумав. «Уже прошли все сроки, а теперь работа будет передана другому. Пока тот войдет в курс дела, пока тот и сё, сорвем проект, как пить дать». Думаю, смерть проектировщика достаточно уважительная причина, чтобы продлили срок. Нет, почтеннейший, недостаточно уважительная, — грустно ответила я, вспомнив нашу постоянную шутку о том, что главный проектировщик, назначая срок, обязан предвидеть все на свете катаклизмы, включая собственную смерть. А в данном случае главным проектировщиком была я. Наши глупые шуточки внезапно стали кошмарной реальностью. Ну а как с причинами у остальных? «Кто его знает, рассеянно?» — ответил Януш, думая о другом. «Езус, Мария, что теперь будет? Резина, пиво, твой микрорайон, детсадик Зенона. Ведь все это делал Тадеуш, подумать страшно. Из сказанного вами я делаю вывод. Сотрудники вашей конторы не заинтересованы в его смерти», — резюмировал капитан. «Полагаю, установив причину убийства, мы легко найдем и убийцу». «Я бы на вашем месте не очень на это надеялась», — бросил Яни, подумав. Капитан впился в меня, как клещ. «Почему вы так думаете?» Я попыталась увильнуть этот ответ. «Да так, просто подумалась. Сама не знаю почему. Причувствия у меня прекрасны. Ваши предчувствия неслыханно интересны, а главное — исполняются. Ну, ладно, мы с вами еще побеседуем. Пока же я вас покину. Будьте добры, оставайтесь на своих местах». Выходя из комнаты, он в дверях обернулся и еще раз окинул Лешиков шедевр долгим изучающим взглядом. «А дальше что?» бросил в пространство Януш. Послушно сидя на месте, он развернулся со стулом спиной к чертежной доске, вопросительно глядя на нас и курия одну сигарету за другой. Ян их задумчиво помешивал палочкой тушь в чернильница, подсыпая в нее карандашный грифель. Только чрезвычайными обстоятельствами можно было объяснить тот факт, что никто из нас не обругал его за это, ибо тушь была дефицитом, и все над ней дрожали. Танцтоварами ведала Ирена. Получить у нее пузырек с тушью было очень нелегко. Приходилось всякий раз выслушивать лекцию о необходимости экономного обращения с тушью. Будто мы ее выпивали или выливали за окно. Лешик опять работал над какой-то абстрактной картиной, приколов большой лист бумаги к чертежной доске. Работа помогала ему думать. Ловко орудуя мягким карандашом, он первым отозвался на абстрактный же вопрос Януша. Надо подумать. Дело серьезное, это вам не хихоньки да хахоньки. Может у нас завелся маньяк, начал стадеуша, а потом остальных передушь от одного с другим. Предлагаю идти путем исключения, сказал Янек, досыпая в чернильницу еще немного графита. Надеюсь, вы помните, у меня алиби на всякий случай напомнила я коллегам. С момента появления Тадеуша в нашей комнате и до выхода Януша я не вставала со стула. Думаю, милиция установит этот факт со всей очевидностью. Я верю народной власти. А теперь по новой. Думаем, думаем. Янек предложил очень умный метод. Откровенно говоря, я верю, что это не ты. Поддержал меня Януш. Сколько тебе оставался еще должен покойный? Пять с половиной кусков. Могу теперь поставить на них крест. Можешь, можешь. Хоть ты и взбалмошная баба, но не до такой же степени, чтобы распрощаться с собственными денежками. Нет, его убила не ты, поверь мне. Верю. Значит, меня исключаем. Пошли дальше. С кого начнем? Давайте по комнатам внес Янок новое предложение. Я не убивал. Любой дурак так скажет, проворчал Лешек. Ты докажи. В народной Польше доказывать надо вину, а не невиновность. А я говорю, ты... И что тогда, Янок, ради бога, докажи, что это не ты. Так хочется верить в тебя, не могу беспомощно произнес Янок, подумав. Я ведь выходил из комнаты. Ну и что? Все выходили и Лешек и Януш. Постойте, давайте для начала постараемся припомнить, когда именно каждый из нас выходил и что из этого следует. Напрягая память, мы честно старались припомнить все свои действия и тут поистине бесценную помощь оказало радио. Януш поднялся с места при словах. Помещение для свиного поголовья. Машинально переключив приемник на другую волну, Лешек выходил из комнаты под звуки песни Ренессантер, и когда вернулся, к радиоприемником приглашали учеников шестых и седьмых классов. Янек прослушал всю и Ренессантер, зато концерт Фогга пропустил целиком, поскольку у нас была газета с программой радио на сегодняшний день, мы без труда вычислили график передвижения по конторе наших коллег. И оказалось, у всех троих были шансы прикончить Тадеуша. Янук честно признал, собственно из нас троих только Лешек мог бы еще как-то оправдаться. Он опоздал на работу, не участвовал в обсуждении твоей бредовой повести и не был знаком с ее реалиями. А что заинтересовался Лешек? Все так точно совпадает. Тютелька в тютельку подтвердил Януш. Говорю тебе, все до мелочей сходится, будто она сама при этом присутствовала. Лешик с уважением посмотрел на меня, а теперь этот уставился. Я поспешила перевести разговор. Ну, ладно, итак, трое подозреваемых у нас уже есть. Поехали дальше. Может, начнем сверху? Возьмем Зенона. Коллеги задумались. Потом стали высказываться. Кто знает, с виду-то он такой вежливый. Мамин сыночек, мухи не обидит, а в глубине души, может, хладнокровный убийца. Знаете, я бы не удивилась. Вот только почему он? Какие у него могут быть мотивы? А ты его хорошо знаешь. Тут и оно скрытный. Никто не знает, чем он занимается в нерабочее время. Потому как в мотивы, связанные с нашей работой, я не верю. Вот если у них были, если они общались в личном плане, а ты поручишься, что не общались, а ты поручишься, что общались? Минутку, прервал дискуссию Януш. Минутку. Он закрыл глаза и сжал руками голову, стараясь что-то вспомнить. Что-то у меня в голове такое шевелится. — Может, вши? — забеспокоился Янок. — Погоди, не сбивай. Что-то такое мелькнуло. Вроде я где-то видел их вместе, и не в нашей мастерской, и не в рабочее время. Никак не могу вспомнить. А ты напрягись, это важно. — Почему важно? Что с того, что я их видел вместе в городе? Это уголовно наказуемо? Подняв голову, Януш посмотрел на меня, а я уже давно, не отрываясь, смотрел на него. — Я. Голову даю на отсечение, что оба мы думали об одном и том же, об одной очень неприятной вещи, о которой ни Лешек, ни Янек не знали. Маловероятно, ответила я на него мой вопрос Януша. Тот с сомнением покачал головой. Черт его знает. Вот за него я б не поручился. Ну и хорошо. Есть четвертый кандидат подозреваемый. Судобретварением констатировал Янек. Кто следующий? Если сверху, то сбигнув. «Вот если бы там лежал труп пани Иоанны, — мечтательно начал Лешик, и даже помолчал, явно наслаждаясь этой мыслью, — если бы там лежал труп пани Иоанны, — нетерпеливо подсказал Янок, то я бы под присягой показал, что это дело рук Збигнева. Исключено!» — возразил Янушев. — Если бы убил Збигнев, он бы сам в этом признался. Вы знаете главного инженера. Это такой человек, что под горячую руку готов передушить весь персонал мастерской, но потом сам бы явился в милицию с повинной. Нет, не он. Это я вам говорю. — Не забудьте о ребенке, — напомнила я. — О каком ребенке? О ребенке Збышика. Ведь такой человек, как Збышик, ни за что не допустит, чтобы его ребенок жил с клеймом сына-убийцы. Что ты этим хочешь сказать? С Бигневым действительно такого не допустит. Ты права, только вот чего именно не допустит? Не убьет или не признается? Обсуждение кандидатуры С Бигневым вызвало бурную дискуссию, после которой мы все-таки оставили его в списке, хотя и не придумали ни одного маломальски логичного мотива удушения им Тадеуш. Однако горячий взрывной темперамент нашего главного инженера позволял предполагать, что убийство подчиненного он мог совершить в состоянии аффекта. Затем и принялись за оставшихся архитекторов, оставшихся, так как нашу комнату обработали раньше. Оправдали только Алицию, а остальные – Казимеш, Рышард, Витольд и Марек – пополнили список подозреваемых. Из конструкторского отдела оправдали Анку, зато Каспер прошел единогласно. Из сантехников автоматически исключили покойника, оправдали Анжея, поскольку он был кровно заинтересованным в результатах работы Тадеуша, так что подозреваемым оказался один Стефан. Из электриков мы с большим удовлетворением внесли в нашу коллекцию подозреваемых Кайтока, а в том, что касается Влади, наши мнения полярно разделились. Лешек и Януш стояли за него горой, мы же с Янеком, столь же Яна старались опорочить его доброе имя. Естественно, победили мы, а поскольку в пылу спора несколько переусердствовали, Владя был признан вообще самым подозрительным. Отдел смет, по-моему, Данка исключается, а Ярослава не было в мастерской в момент совершения преступления, так что ни о чем не говорить. Подвела я итоги. Осталась администрация. Альгерт в один голос воскликнули три моих товарища по комнате. Почему удивилась я? Наш главбух человек солидный и спокойный, никак не походил на преступника, но у коллег был неопровержимый довод. Любой главбух подозрителен уже тем, что он главбух.、И、я не могла с ними не согласиться. Весью и Едвигу мы оправдали по той причине, что ни одна из них не справилась бы с Тадеушем. Рассматривая их кандидатуру, мы несколько отвлеклись от главной задачи, ибо в связи с этими женщинами нам пришли в голову новые сомнения. Не понимаю, первым почувствовал их Януш. Как вообще он так глупо позволил себя задушить, даже если напали сзади внезапно? Чего ж тут не понимать? Из нас только Лешек не испытывал сомнений. Вот, допустим, я тебе сзади накину веревку на шею, что ты сделаешь? Повернусь и дам тебе в морду? Не успеешь? Спорим, что успею? Фиг ты успеешь? Попробую и попробую. Слово за слово и не успели мы с Янноком опомниться, как они уже приступили к следственному эксперименту, да с таким жаром, что мы испугались, как бы круг покойников в нашем мастерской не пополнился излишне быстро. Лешек пытался задушить Януша собственным шарфом, причем продемонстрировал полнейшее отсутствие всяких способностей к убийству, даже набросить на шею шарф не сумел. После нескольких неудачных попыток набросил, но не на шею, а на глаза. Януша, как видно, вывели из себя эти неуклюжие действия. Вместо того, чтобы в соответствии с обещанием повернуться и дать Лешику в морду, он тоже принялся его душить. Не скажу, чтобы у него пошло намного лучше. Попыхтев какое-то время, они оставили эту затею и разошлись по местам. И в самом деле вынужден был признать Лешик, потирая шею. Как это удалось убийце? Точно так же его самого могли задушить. А может дело именно так и обстояло, предложил свежую версию Янек. Может это тадеуш кого-то душило, получилось наоборот? Мы обсудили и эту версию, правда поверхностно. Обсуждать глубоко не могли, не располагая никакими конкретными данными, сплошные неизвестные. Я призвала коллег по порядку. Панове, вернемся к исходной теме. Сколько у нас получилось подозреваемых? Много. Всех не назовешь. Легче назвать тех, кого мы оправдали. Мы составили список сотрудников, вернее, два списка, в соответствии с их отношением к убийству Тадеуша, и пришли к выводу, что следователей ждет очень нелегкая работа. Из двадцати четырех человек, находившихся в мастерской в момент убийства, целых тринадцать мы сочли подозрительными. — Надо же, именно тринадцать? — чертова дюжина, — взволнованно сказал Янек. — Ни в жизнь им не разобраться, Иоанна, вся надежда на тебя. — Ведь ты уже нашла убийцу. Помнишь, ты сказала, что знаешь, кто он? Разумеется, я знала, кто был преступником в придуманном мною детективе, но не назвала его тогда, а теперь и вовсе не назову. Я уже стала испытывать какой-то суверенный страх перед мощью собственной фантазии и невольно подумала, может быть, именно публично разглашая свои неуместные фантазии, я тем самым подтолкнула кого-то к предворению их к жизни. Может, кто-то еще до меня вынашивал преступные планы покончить с Тадеушем? Да только не знал, как их осуществить, а я подсказала, поощрила, спровоцировала, наконец. Кто знает, не расстройь я своей идиотской выдумки, может никакого преступления не было бы. Неизвестно, каково будет заключение следственных органов относительно моей роли в этой истории, но лично я не снимала с себя вины. Ведь еще совсем недавно Тадеуш живой и невредимый стоял вот в этой комнате, сердился на нас, скрутил пальцем увеска, давая понять, что все мы тут не в своем уме, а теперь бездыханный лежит в конференцзале. Зверский задушный кем-то из тех, кто только что радостно включился в развернутую мной глупейшую мистификацию и внес в нее свои коррективы, кто-то из нас, из этих вот симпатичных остроумных людей, так хорошо мне известный, кто же? Я глядела на Яныка, Лешика и Януша, азартно споривших о различных методах душения человека, и никого из них не могла представить в роли преступника. Нет, нет, из них никто не смог бы этого сделать. Значит, кто-то из другого отдела. Начинала перебирать одного за другим и чувствовала, что сойду с ума. Не могу сидеть без действий, как памятник на постаменте, и ждать, чтобы кто-то сделал это за меня, ведь я... а не кто-то другой, — спровоцировал убийство коллеги. — Сделанного не воротишь, но, по крайней мере, теперь я просто обязана распутать дело, просто обязана обнаружить убийцу. Он где-то рядом, он мне хорошо знаком, и я его вычислю. При исполненной желанием немедленно что-то сделать, я вскочила и вышла из комнаты, совершенно забыв о приказе следователя всем оставаться на местах. За дверью я наткнулась на Алицию. — Кофе хочешь? — спросила она. И без всякого перехода весело добавила, знаешь, Каспер сошел с ума. Конечно хочу. Как это сошел? Еще один маленький кофе. Кликнула Алисия, повернувшись к каморке кухни и продолжала, сама не понимаю. Сначала я было подумала, что он выпивший, но нет, абсолютно трезвый. Представляешь, он отказывается давать показания. Это было чрезвычайно интересно. Ты серьезно? Ну говори же. Наверное, и ты заметила, что он все время сидел молча. И тут этот тип из милиции задает ему вопрос, и Каспер, не дослушав, заявляет, что отказывается давать показания. А почему ты решила, что он спятил? А у него что-то в мозгу? Соскочила. Знаешь, как бывает, когда пластинку заедает. Не переставая, твердит одну и ту же фразу, хотя его уже никто ни о чем не спрашивает. Так ни на один вопрос и не ответил. Даже не сказал, как давно работает у нас в мастерской. Мне сразу вспомнился Каспер, молча глядевший в окно и куривший сигарету за сигаретой, и стало тяжело на сердце. Впоследствии мне не раз приходилось испытывать это чувство в ходе следствия, когда всплывали все новые обстоятельства, но сейчас я испытала его в первый раз и без привычки очень тяжело пережила. Выяснилось, что не одна я нарушила запрет милиции покидать свои рабочие места. Их покинули почти все и кочевали из комнаты в комнату. В коридорчике секретарской не было ни Весени, ни Евгении, зато там... сновали сотрудники милиции, производя какие-то таинственные следственные манипуляции. Представители властей сконцентрировались в конференц-зале, плотно закрыв дверь, а когда она открывалась, нам были видны фото вспышки. Взяв свой кофе, мы с Алицией уселись за стол ядвиги, так как представители властей нам мешали меньше, чем наши коллеги. «Скорее всего, он кого-то покрывает», продолжала Алиция свои рассуждения, задумчиво потягивая кофе. «Или его, или ее». Но чтобы сам Каспер это сделал, нет, не думаю. В конце концов, я знаю его двадцать лет. Значит, ты полагаешь, что Каспер покрывает сына или Монику, сам же на убийство не способен? Не знаю, не знаю. Каспер на все способен, но, кажется мне, в данном случае, это не он. Что бы там Алиции ни казалось, но Каспер и в самом деле был способен на все. Этот человек постоянно разрывался между трагическим несоответствием души и тела. Его телу было сорок девять лет, душе же всего двадцать. И душа часто брала верх, заставляя совершать непродуманные проступки и лишая способности трезво мыслить, а главное, пылать совершенно юношеской страстью, но не к Тадеушу же. К Тадеушу Каспер не питал никаких особенных чувств, ни ненависти, ни особого расположения. Правда, бывало, они выпивали, но ведь это не причина убивать человека. Алиция рассказала мне о том, как давали показания сотрудники в их комнате. Можно сказать, все они несли сплошную чушь. Вместо ответа на какой-то конкретный вопрос следователя, Казимеж вдруг принялся нести полную ахинею на тему о том, как в нашей мастерской пользуются телефонами. Долго никто не мог понять, к чему он ведет, потом дошло. Таким окольным путем он пытался объяснить свое отсутствие на рабочем месте, так как был вынужден выйти в город, чтобы позвонить». А потом вдруг заявил, что категорически возражает против осмотра следственными властями ящиков его письменного стола. Тего все не собирались этого делать, но, услышав такое заявление, капитан немедленно проявил самое горячее желание ознакомиться с содержимым вышеупомянутых ящиков и, заглянув в них вопреки Демаршу Казимежа, обнаружил там семь пустых водочных бутылок, аккуратно сложенных в рядок. Разбуженный Рышерт не ставо ни всего с, с, с оглушительным криком напустился на капитана. О, он Рышерт не позволит всякому дураку портить себе жизнь. Только потом выяснилось, что он имел в виду покойного Тадеуша, хотя оставалось непонятным главное. Так это он прикончил Тадеуша, чтобы тот не портил ему жизнь, или все-таки не он, потому что Рышерт круто поменял тему и принялся столь же громогласно кричать о другом. Чтобы не происходило, а он Рышерд все равно уедет, куда только захочет, причем с ребенком, пусть даже рушится мир. Поскольку капитан не был в курсе обстоятельств в личной жизни Рышерда, он естественно воспринял его крики мягко говоря с недоумением.